Глава 10. Отойди в сторону, Адам, и ты услышишь, как он напустится на меня. Шекспир, как вам это понравится? Известно, что еще задолго до того времени, когда огромные области Луизианы переменили владетелей во второй, и надо надеяться в последний раз, на эту открытую со всех сторон территорию часто проникали всевозможные искатели приключений. Полудикие охотники Канады, тот же класс населения, что и в Соединенных Штатах, только несколько по метисы, причислявшие себя к белым, все эти люди расселились между различными индейскими племенами. Они влачили жалкую жизнь среди пустынных равнин, посещаемых бобрами и бизонами или буйволами по обычной терминологии этой страны. Нисколько неудивительно поэтому, что в обширных пустынях Запада встречались жители разных стран. Признаки, незаметные для неопытного взгляда, предупреждали авантюристов о близости кого-либо из им подобных, и они избегали его или приближались к нему сообразно своим чувствам или интересам. Вообще эти встречи носили мирный характер, так как у белых был один общий враг, прежние и, может быть, более законные обладатели страны. Но случалось, что из-за алчности и зависти встречи эти заканчивались насилием, жестокостью и изменой. Поэтому встреча двух охотников в американской степи как мы будем иногда называть эту страну, происходило в крайней степени благоразумия и осмотрительности, подобно тому, когда встречаются два корабля в море, на котором находятся пираты. Ни тот, ни другой не хотят обнаружить своей слабости, выказывая недоверие, но еще менее желают скомпрометировать себя каким-нибудь проявлением доверия, после которого им было бы трудно отступить. Такой же приблизительно характер носила и встреча, о которой мы будем рассказывать. Незнакомец шел осторожно, не сводя глаз с тех, кому подходил, следя за каждым их движением, нарочно создавая себе препятствия, чтобы идти медленно». Со своей стороны Поль небрежно проводил рукой по курку ружья Слишком гордый, чтобы подумать, что один человек может внушить какие-либо опасения трем людям И в то же время слишком осмотрительный, чтобы пренебрегать обычными предосторожностями Главное различие в приеме гостей двумя законными владельцами угощения Объяснялось полной непохожестью их внешнего вида Внешность испытателя была вполне мирной, а новый пришелец имел вид крепкого человека, по его осанке и походке нетрудно было узнать военного. На нем была шапка фуражира из прекрасного синего сукна с замусоленной золотой кистью, почти исчезавшей в массе вьющихся черных, как смоль, волос. Вокруг шеи был небрежно повязан черный шелковый шарф. Одет он был в охотничью одежду темно-зеленого цвета, отделанную бахромой и с желтыми украшениями, какую носили иногда пограничные войска Соединенных Штатов. Из-под нее виднелись воротник и отвороты куртки такой же материи и того же цвета, как шапка. На ногах были длинные гетры из оленей кожи и простые индейские макосины. Кинжал с прямым клинком, богато украшенным и чрезвычайно грозным, был засунут за пояс из красного шелка. На другом поясе, или вернее портупее, висели два крошечных пистолета в ловко пригнанных кобурах. Через плечо было перекинуто короткое и тяжелое ружье. Пороховница и патронтаж у него были, как полагается, под локтем. На спине у него виднелся ранец с хорошо знакомыми инициалами благодаря которым правительство Соединенных Штатов получило впоследствии смешное и странное прозвище «Дядя Сэм». «Я являюсь другом», — сказал незнакомец, слишком привыкший к виду оружия, чтобы испугаться грубо воинственной позы доктора Баттиуса. «Перед вами друг, желание и намерение которого ни в коем случае не столкнуться с вашими». «Незнакомец», — сказал Поль Говер довольно грубым голосом. Могли бы вы выследить пчелу от этой просеки до леса, который находится, может быть, в 20 милях отсюда? Пчела — такая птица, за которой мне никогда не приходилось охотиться, улыбаясь, ответил незнакомец. Хотя в свое время, признаюсь, я был охотником за перьями. «Я так и думал», — крикнул Поль, протягивая ему руку с той свободной радушной откровенностью, которая составляет характерную черту жителей пограничных провинций Соединенных Штатов. «Дадим руку друг другу. У нас не может быть ссор, так как вы совершенно равнодушны к меду». «А теперь, если у вас есть пустой уголок в желудке, и если вы умеете ценить каплю небесной росы, когда она попадает вам в рот, то вылейте-ка туда вот это. Попробуйте и скажите, ели ли что-нибудь такое вкусное после того, как... Сколько времени прошло с тех пор, что вы покинули поселение? Несколько недель, и боюсь, что пройдет еще столько же, прежде чем я вернусь туда». «Я охотно принимаю ваше приглашение, потому что не ел ничего со вчерашнего дня. С восхода солнца и слишком хорошо знаю достоинство горба бизона, чтобы отказаться от такого счастливого случая». «А, вы знакомы с этим блюдом? Ну, в таком случае вы знаете больше, чем знал я недавно. Но теперь, я думаю, можно сказать, что мы квиты». Я был бы счастливейшим малым на всем пространстве между Кентукки и скалистыми горами, если бы у меня была хорошенькая хижина вблизи старого леса с дуплистыми деревьями. Такое блюдо на обед каждый день, полная телега свежей соломы для ульев и маленькая эль... «Маленькое что?» — спросил незнакомец, которого, очевидно, заинтересовал откровенный общительный характер охотника за пчелами. «Нечто, что будет у меня со временем, и что касается только меня», ответил Поль, поправляя кремень ружья, и засвистел с удалым видом песню, хорошо известную на берегах Миссисипи. Во время этого предварительного разговора незнакомец подсел к горбу бизона и весьма серьезно принялся за остатки. Доктор Батиус следил за всеми его движениями с завистью еще более поразительной, чем откровенность, с которой Поль отнесся к незнакомцу. Но сомнения или, скорее, опасения испытателя, не имели ничего общего с мотивами, вызвавшими доверие охотника за пчелами. Его поразило, что незнакомец дал животному, мясо которого ел, верное название, вместо того, которое обыкновенно давалось в стране. Он сам одним из первых воспользовался удалением препятствий, какие политика Испании чинила всем, кто хотел познакомиться с ее заморскими владениями как с коммерческой точки зрения, так и с более благородными научными намерениями. Обладая достаточной дозой философии, доступной всем людям, он сознавал, что те же мотивы, которые имели такое сильное влияние на него, могли заставить его решиться на известные предприятия, могли иметь такое же действие и на душу другого человека, с таким же пылом, занимающегося изучением природы. Перед ним открывалась перспектива опасного соперничества, которое грозило лишить его, по крайней мере, половины справедливой награды за его труды, лишения и опасности. Поэтому нет ничего удивительного, если взглянуть на его характер с этой точки зрения, что к обычной кротости испытателя примешивалось в данное время чувство некоторого неудовольствия и что он следил за каждым движением незнакомца с бдительностью, которую считал необходимой для раскрытия его зловещих планов. «Действительно, восхитительное кушание, сказал молодой красивый незнакомец. Он имел неотъемлемое право на оба эти эпитета, не обращая внимания на взгляды доктора. «Или аппетит придает особый вкус этому мясу, или у Бизона должно быть самое вкусное мясо из всей семьи быков». «В обыкновенной речи естествоиспытатели делают корове честь, определяя вид по ее имени», сказал доктор Баттиус, полный тайного беспокойства. Он откашлялся, прежде чем заговорил, вроде того, как дуэлянт рассматривает острие шпаги, которую готовится всадить в тело своего противника». Этот образ, вернее, так как босс или бык в собственном смысле слова, не способен бесконечно продолжать свой род, а босс в более широком смысле слова или вакка, конечно, наиболее благородное животное из этих двух животных.